Глава пятая «Ваше сиятельство почти принесли!» — радостно сказал Тишка, быстро входя с сумкой в комнату и прерывая печальные размышления графа. Почта была небольшая, но сразу до Бальмену бросилось в глаза то, чего он долго ждал. Он поспешно вскрыл огромный конверт с печатями. Лицо его просветлело. Несельрода через графа Ливина извещал русского комиссара что просьба его о переводе в Россию, наконец, удовлетворена, и что государю-императору благоугодно было всемилостивише поздравить графа с вступлением в брак. Одновременно Дебальмену назначалось, кроме подъемных, экстренное денежное пособие. Ничего лучшего и ожидать было невозможно. «Александр Антонович, скоро ли в Россию поедем?» — спросил Тишка. Между графом и слугой давно установилась некоторая фамильярность.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 — На водку, бывает, пожалуйте, так и водки достать негде. Виску пей, да и еще какие деньги за нее плати. За эти деньги у нас ведро можно купить. — Вот тебе и на виску. Выпей за здоровье барышни. Довели закладывать коляску. — К их превосходительству извольте ехать, — сказал Тишка, подмигнув. — В Плантейшн-хаус? — Да-да-да, в Плантейшн-хаус. Живее. — Мигом негр заложит.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 Первое письмо было из Лондона от сослуживца Кривцова. Он только что побывал в России и сообщал свежие новости. Положение Рокчеева крепче Крепкого, и государством по-прежнему правит Настасия Минкина. Министром внутренних дел назначен Кочубей, так что люди жалеют о Казадавлеве. Кто бы мог подумать. Луиза все ездит, только вернулся из Финляндии, поскакал в Варшаву, мирить верно Новосильцева с Черторыйским. В Дармезе читает Библию.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 «Что остается для честных людей?» — восклицал он. «У нас всякий день оскорбляется человечество, справедливость самая простая, просвещение. Проигрывают, дарят, тиранят подобных себе человеков. Откуда взят закон сей? Где благоденствие России? Где славное веча наших предков?» «Ну, моих предков славно в вече не водилось», — подумал Дебальмен. «Мои предки по отцу шотландцы, а по бабушке графини Девьер вряд ли не жды.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 Нет, с царями делать договоров невозможно. Народы желают владычества законов, а в здравом смысле закон есть воля народная. И без рабства могут процветать царства. Мы, русские, кичимся, величая себя спасителями Европы. Иноземцы не так видят нас. Они видят, что силы наши есть резерв деспотизму священного союза. Не русских не любят, но их правительство — которые для пользы монархов утесняют народы. Что же? В Гешпании собираются инсургенты, в Италии карбонары, в Греции гетерия филикеров. Ужель мы хуже греков и гешпанцев? Ишь, куда тянет. Не без удовольствия, хотя и с некоторым беспокойством, подумал Дебальмен. Далее Ржевский ссылался на статью Духа журналов о турецкой конституции, ограничивающей власть султана властью высшего магметанского духовенства. и сочувственно цитировал мнение этого органа печати. Что значит сия мнимая конституция в сравнении с тою, при которой Великобритания благоденствует? В заключении он туманно сообщил о некоем «союзе благоденствия», который по значению не уступит славному немецкому «союзу добродетели». Ржевский тут же нарисовал между строк печать «союза» улей с пчелами и о других тайных обществах. В общество эти вошли почти все общие друзья. Вертится вокруг них, между прочим, известный тебе полковник Юлий Шталь. Говорят о нем разно. Другой твой приятель, стыдись, брат, Иванчук. Теперь, как верно тебе ведомо, миллионщик и большая персона. Говоря правду, оба хороши, и многое о них тебе расскажу при встрече. Слышно, будто в скорости будешь к нам и жалуешься флигель-адъютантам. Соном тебя не поздравляю, однако всем званием в обществе будешь прижеланным человеком. Ну, я еще подумаю, — сказал про себя с досадой Александр Антонович. Его раздражал тон Ржевского, который, очевидно, уже зачислил его мысленно в члены какого-то общества. И пишет как. Еще надежная ли оказия? Письмо заканчивалось ходившими по России стишками молодого поэта об Александре Первом. Ржевский цитировал первые строфы этого стихотворения. «Ура, в Россию скачет кочующий деспот! Спаситель горько плачет, а с ним и весь народ! Узнай, народ российский, что знает целый мир, И прусский, и австрийский, я сшил себя мундир!» Автора стихов звали Пушкиным. Дебальмен с облегчением вспомнил, что именно это и был второй после Ильичевского «Ильичевского» Из молодых царскосельских поэтов стежки были бойкие, но Александр Антонович с сомнением качал головой. Двадцатилетнему мальчику простительно без толку фронтировать и делать оппозицию правительством. Сам Дебальмен хотел отнестись к делу серьезнее. Как большинство людей того времени, Дебальмен не любил и не уважал Александра Первого. Он охотно допускал, что в России создастся новый заговор, как в 1801. и 1762 годах, и что надоевшего всем царя задушат, как задушили его отца и деда. Такое предприятие даже не представлялось дебальмену особенно трудным, ибо, судя по всему, популярность Александра Павловича теперь ненамного превышала популярность его отца. Сам граф не принял бы участия в подобном деле, не только из страха, но также из брезгливости. Он с отвращением вспоминал сцены в Михайловском замке, которое ему пришлось увидеть в дни молодости. Однако воспользоваться успехом чужого заговора Дебальмен был бы не прочь. Но люди, которые, по-видимому, входили в этот союз благоденствия, и сам союз, и даже его название, графу большого доверия не внушали. Дебальмен лично знал большинство этих людей и думал, что подобные мечтатели совершенно не годятся для задуманного ими дела. Палина между ними не было.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 Единовременное пособие приходилось как нельзя более кстати. Дебальмен тут же решил, что проездом в Париже купит жене серьги, а себе коллекцию оружия. И в несколько более бодром настроении вышел на крыльцо, которому уже подавали коляску.